Глава тринадцатая. Разведка. Лыков трусил на смирной пегой лошадке по убогой лесной дороге. Отъехал от уездного города на десять верст, и все, будто на Камчатку угодил. Вокруг ни души, дорога пустая. Встретился всего один смурной мужик, да и тот лучше бы не попадался борода клочьями, под глазом фингал, а за поясом топор, буркнул «здрасть!» и прошел мимо. И слава богу, что прошел! По совету рукавицына Алексей пробирался в Бочкариху не побережным трактом до Богородского и оттуда направо, а напрямки. От подосенних и лесом межболот шла местная дорога, выводившая прямо на Бачкариху. Очень может статься, что ею и пользуются бандиты. Сегодня четверг, и, скорее всего, они на выезде, творят очередную расправу. Но вдруг появятся сейчас из-за поворота. Неприятно. Над головой перелетал с ветки на ветку огромный ворон, словно преследовал Алексея визгливо скрипела сосна. Из-за кустов слышались какие-то зловещие вздохи. Чертовщина экая! Сыщик был одет помещански, добротно и даже с некоторым щегольством. Из Петербурга он привез сак с гримом и необходимыми атрибутами. Поэтому... Сейчас лицо его украшала короткая русая борода в тону самой шевелюре. Сзади, за ремнем, поместился еще один атрибут — мощный шестизарядный веблей, 58-й калибр. Быка с ног свалит. Через три часа неспешной езды Лыков подкатил прямо к околице деревни. Бочкариха обосновалась на берегу небольшой речки Курдомки. На другом берегу, невдалеке, виднелись еще два селения — Замешаиха и Валиха. Сожжений на двести вокруг Бачкарихи лес был сведен, и свободное пространство распахано и засеяно, но дальше чаще стояло стеной северу раскинулось огромное урочище Шабалиха, труднопроходимое и болотистое. На краю его и поставил свой починок Антон Выродов. С местом он не ошибся. Алексей поехал по пустой улице. Деревня в сто дворов, а спросить не у кого. Играющие возле исп дети при виде незнакомого, сразу убегали во дворы. Наконец попалась ядреная молодуха с коромыслом. На вопрос, как найти дом Одинцова, она поставила ведра на землю и дала обстоятельный ответ. Посмотрела с любопытством на Лыкова и поинтересовалась. — А не вы, случаем, иконы торгуете? — Я самый красавица. Только не торгую, а вымениваю на деньги. Грешно святыми ликами-то торговать. А что, у тебя есть? От родителей остались много. Все не отдадим, а часть могем уступить. Ай, ладно. Ты где живешь? Третья изба по порядку. Вон она, где ветла зайду у этакой купчихи покупать одно удовольствие молодуха зарделась воровато огляделась по сторонам и сказала шепотом вы только дома у нас на этот предмет не шутите что муж строгой у, -у, -у, -у сговорились красавица и тронул лошадь Через пять минут он уже здоровался с Одинцовым. Трифилосич хоть и был, видимо, напряжен, встретил гостя приветливо. Быстро сгоношил самовар и даже выставил на стол настоящий сахарный песок. Но Алексей не стал объедать хозяина, а принес из телеги узел гостинцами. В нем оказались большая сахарная голова, жестянка с дорогим цибиковым чаем, Ючень юань нумы, девять рублей пятьдесят копеек за фунт, сушки и кулек леденцов. Одинцов немедленно открыл жестянку, понюхал и даже зажмурился. Вот удружили-то так удружили, Алексей Николаевич. Люблю хорош-то чай, но он для меня дороговат, а этого и не пил никогда. Спасибо. Подождите. Еще и не такой пить станете. Руковицын вступил в обязанности управляющего временно. Но вот помощником он будет постоянным и деятельным. А забот Нефедьевке полон рот. На кого, Евлампию Рафаиловичу, опереться? На таких, как вы. Бросайте-ка вы свое бурлачество. Да переходите тоже ко мне на службу. Под его начало одинцов вздохнул ох как нужда долела колотишься будто рыба облет а подайте все одно заплатить не из чего но вам верно уж идтить пора я мужиков Давича предупредил они ждут даже в поле многие не пошли да пора начинать с кого первого — Да хоть с меня и начните для правдоподобия. Экая у вас, Алексей Николаевич, борода-то выросла за одну ночь. Не оторвется, ежели дернуть. Смотря как дергать станут. Одинцов долго рассматривал Лыкова. Потом сказал, — Ловкая работа. Ну, поехали. Вот образа, глядите. Сыщик, войдя в роль, — Переворошил у хозяина весь киот. И действительно, выменял за червонец одну закопченую изъеденную жучком доску. Трефилосипович, очень довольный свалившимся на него доходом, поспешно надел гречневик и собрался вести коммерсанта по деревне. Примечание, гречневик. Крестьянская шляпа. Конец примечания. Однако, выйдя на улицу, они обнаружили возле избы сразу четырех мужиков. При виде покупателя они загалдели. — Начните с меня, уважаемый. Я первый очередь занимал. — У меня самые лучшие во всей деревне образа. — А я такую книгу храню. Ветхая страсть. И картинки имеются. И Лыков пошел по деревне один. Крестьяне передавали его с рук на руки. Никаких выдающихся находок в Бачкарихе, конечно, не оказалось. Не нашлось редких икон до Никонианского письма, рукописных старинных книг или раскольничьих посланий. Чаще всего лыкову попадались часовники и псалтери прошлого века. Обнаружилось два списка ответов на 130 вопросов нижегородского епископа Петерима, за которые участники богословского спора заплатили в 1729 году жизнью. Алексей купил за 15 рублей писание Иосифа Артемьева, изготовленное на знаменитом острове Ветка. Этот остров на реке Сош под Гомелем. Стал центром старообрядчества после изгнания скитов с Иргиза. Приобрел сыщик и пару часовиков видом постарше. Вдруг у хитрого, неприятного старика с провалившимся носом нашлось кое-что действительно интересное. Десять тетрадей, а в них списки с отписок к великому государю были датированы 7162 годом от сотворения мира, то есть 1654 по современному исчислению. Алексей без разговоров дал деду 50 рублей. Еще одного сельчанина он сторговал медный складень с винифтью поморского литья и старинный образ Богородицы Абалатское знамение. Так, переходя от избы к избе, Лыков обошел всю деревню. Заглянул и в дом напротив ветлы. Молодуха, что попалась ему Давиче с ведрами, провела сыщика в пустую горницу и указала на киот. — А строгой муж где? — Авин подчиняет. — Зови. Молодуха повернулась, чтобы выйти. Лыков ухватил ее сзади за пышную задницу и крепко ущипнул. «Ахальник!» — взвизгнула довольная баба. «Синяк будет, что я мужу скажу! У правы на вас городских безобразников нету!» После долгих нудных торгов, чтобы не обижать хозяйку, сыщик купил у ее мужа за пятишницу еще одну псалтирь. Он возвращался к Одинцову, неся свои приобретения под мышкой, завернутые в трепицу, и думал, сколько ему даст за них Степан Горсткин. Выбрасывать собственные средства на оперативную разработку Алексею было жалко. Горсткин служил по особым поручениям в Беглопоповской общине при Рогожском кладбище в Москве. Там все старое любят и должны перекупить. Вдруг с ним поравнялась телега. Возница с грубым отталкивающим лицом спросил, — Ты что ли образа торгуешь? — Не торгую, а вымениваю. Грех божьим ликом торговать, Али не знаешь? Только ты, дядя, поздно спохватился. В бочкарихе я уже закончил. Сейчас покупки сложу и поеду в замешаиху. Не болтай, у меня ты не был. Я особняком проживаю на выселке. И есть чего посмотреть. Время — деньги, дядя. Садись, сам увидишь. А с выселка я все это на горбу потащу? Шалишь. Встань у Одинцовской избы, я руки освобожу. Так... Лыков оказался в починке, ради разведки которого он и замыслил весь этот маскарад. Выродов расположился в двух верстах от бочкарихи, в лесной чаще. Большой, крытый тесом пяти стенок, просторный двор с конюшней и хлевом. Вокруг усадьбы — высокий забор. Выглядело хозяйство добротно, но угрюмо. Ворота распахнул молодой мужик, тоже грубоватой наружности, видимо, сын. Тщательно пошаркав об траву сапогами, Алексей снял картуз и вошел в избу. Неприятное ощущение не покидало его. — Как они тут живут, посреди леса? Солнечный свет почти не проникал в окна, из-за чего в горнице казалась зябка. Со скамьи прочь прыснули дети, мальчик и девочка с затурканными лицами. Вошла сноха с таким же лицом, спросила робко, — Самовар ставить, тятенька? — А после... — Брысь отсюда, дело у нас! И женщина тут же исчезла. — Во! Смотри! Хозяин подвел Лыкова к киоту. Действительно весьма обширному. «Темно тут у тебя, лампу дай. Обойдешься, масло средь бела дня жечь. Тащи на улицу, до да пяльца там, сколько хошь Лыков крякнул, механически перекрестил лоб и принялся снимать иконы и складывать их на стол. Некоторые, что поновее, он оставлял. Выродов стоял рядом и наблюдал за каждым его движением. Набрав десятка-полтора досок, сыщик сгреб их в охапку и понес на крыльцо. Сел там на свету, вынул сильную лупу и принялся внимательно изучать образа. — Так, это у нас кто? — Это у нас Савватий Соловецкий. А тут Алексей митрополит, кажись. Алексей перебрал все иконы и отложил из них только две. Сколь за них хочешь? А чего ты просишь? У меня купец знакомый Богородец собирает. Много уже скопил. Тут у тебя млекопитательница и благоуханный цвет. Почем отдашь? Энтита. самое Самые старинные! Память о родителе! По сто рублей за штуку! Меньше ни-ни!» «Ты что, дядя, с бани упал? Я серьезно спрашиваю!» «Я серьезно! Ты глянь, какое письмо!» Сейчас так уже не умеют. Письмо как письмо. На ветке сделано меньше ста лет назад. Да разве они по ста рублев не стоят? Этаки хороши образа. Может и стоят. Только мне в Бачкарихе, а в Москве. Где же тогда мой интерес? Мужик задумался. — На! Сам с ними в Москву езжай и сам торгуй. — Лыков сердитым лицом встал, сунул иконы в руки хозяину и напялил на голову картуз. — На дорогу больше изведешь. Выродов решился. — Ладно. Погоди. А ты сколько даешь? — За эту двадцать, а за ту двадцать пять. Крестьянин стоял и задумчиво теребил неопрятную бороду. — Ну, по рукам, что ли? А то ведь я пойду, в их и чай, не хуже куплю. А, ладно, по рукам, давай деньги. Тут со двора вышел сын. — Тятя, надо бы соли купить, а то на такую ораву не хватит. — Шел сель, голова вертяча сын бегом кинулся обратно в ворота ну гони деньгу и вали от седова экэй ты не гостеприимный а книг рукописных нету нету давай сорок пять рублев и ступай прочь со двора о склади старый ступай говорю лыков с обиженным лицом отсчитал купюры Взял образа под мышку и ушел. Он был доволен. Притон здесь. Осталось осмотреть местность. Непонятно, как штурмовать выселок. В доме женщины и дети, не задеть бы их. Поэтому, скрывшись за поворотом, Алексей спрятал иконы под кустом и побежал в лес. Он обошел все хозяйство снаружи и нашел в задней части забора Еще одни ворота, невидимые с лица. От них в урочище уходила едва накатанная дорога. Забравшись на дерево, сыщик заглянул через ограду. Обширное подворье с паленницей. Собак не видно и не слышно. Очень хорошо. Если бандитов семеро, где они устраиваются на ночлег? Удобнее всего было бы на сеновале, А вот главарюс подручнее спать особняком, скорее всего, ему стелют в доме, вон в той коморке, например. План штурма постепенно сложился в голове у сыщика. Он проникает в коморку и вяжет в ней челдона. Бекарюков с Готовцевым с двух сторон держит на прицеле синовал. По сигналу они открывают огонь по крыше поверх голов, оставляя бандитам выход с торца в лес. Пусть прыгают сверху прямо через забор и бегут, а то если загнать шестеры головорезов в угол, они и ловцам могут чесу задать. Довольный произведенной разведкой Алексей вернулся к Трефилу Осиповичу, сложил у него Богородец, и на телеге отправился по соседним деревням. Легенду следовало отработать до конца. В Замешаихе он не нашел ничего, а вот в Валихе обнаружилась чудесная находка — серебряный ковш XVII века. Судя по надписи, он был пожалован царем Алексеем Михайловичем стольнику Петру Благова. «Ай да удача! Будет, что подарить учителю на именины!» Коллежский ассессор приехал к Одинцову уже под вечер, поужинал ботвиньей с соленой судачиной, и спил чаю и завалился пораньше спать. Встал чуть свет, простился с хозяином и его семейством и уехал. На околице сыщику попалась знакомая молодуха, в новой золокошнице и остроносых татарских лаптях, модных в уезде. Примечание. Золокошница. Летняя женская сорочка с рукавами выше локтя. Конец примечания. Видно было, что она уже давно караулит приглянувшегося ей торговца. Лыков сыграл пьесу до последнего акта. Соскочив с телеги, он поцеловал бабу в сочные губы и подарил припасенную на такой случай в городе дорогую шелковую ленту. Сказал дрогнувшим голосом, «Спасибо тебе! С легкой твоей руки славно наторговал! Еще вот что знай! Жил бы здесь, увел бы тебя от мужа!» Ей-ей, увел бы! — Все вы так говорите, — грустно улыбнулась молодуха. — А сами, небось, женатые! Сыщик крякнул и отвел глаза. Потом сел в телегу, тронул лошадь кнутом и умчался. Крикнул только через плечо. — Вспоминай иногда Алексея Лыкова!